Глава 21. Последствия орбитальной стержневой бомбардировки были чудовищными. Из бункера Синакова выводили через резервную вентиляционную шахту. Она же эвакуационный выход на случай подтопления помещений или разрушения основных точек входа состав делегации Временного правительства, возглавляемого генерал-лейтенантом Панкратовым, помимо Синака входили еще три человека – полковник Виньяминов и два офицера внешней разведки. Управление системами дальней связи с Осирисами Синак должен был передать именно Виньяминову. Офицеры же должны были играть роль технических консультантов, хотя на деле являлись полковниками просто прикрытием, своеобразным планом Б на всякий непредвиденный случай. На поверхность группе пришлось выбираться окольными путями, поскольку основной выход оказался завален. Сперва они долго петляли по узким коридорам и перемычкам бывшего хранилища атомных боеголовок. За эти полтора часа сынак многое узнал об устройстве подобных убежищ. Как оказалось, на поддержание жизнеспособной среды под землёй тратились колоссальные средства и огромное количество ресурсов. Учитывая, каким запредельным был уровень коррупции в стране в первой половине XX века и практически на всем протяжении века 21 такая сохранность всех узлов и агрегатов жизнеобеспечения древнего объекта просто поражала. Миновав технический уровень, битком набитый всевозможными системами жизнеобеспечения, начиная от мощных вентиляционных установок и заканчивая дизельными генераторами размером с небольшой дом, мужчины оставили позади несколько герметичных шлюзовых камер, отделенных друг от друга массивными гермодверями с кремальерами. Камеры эти располагались на разных уровнях и являлись своеобразными воздушными пробками, призванными воспрепятствовать мгновенному затоплению основных помещений. После них Сенак и его спутники уже минут 30 поднимались по какой-то богом забытой вентиляционной шахте. Она была настолько древней, что под весом четырех человек несколько раз ломались металлические лестничные скобы. Часть из них попросту проржавели, другие же металлоконструкции выламывались с корнем прямо из бетона из-за деформации стен шахты. Из бункера мужчины выбрались где-то посреди сопок. Повезло еще, что от бомбардировки не сработали автоматические запорные механизмы, а сами воздухозаборники не были завалены ни снегом ни валунами. Затем группа долго возвращалась пешком к основному входу в убежище, откуда их должен был забрать. Эвакуационный борт. До места шли молча. Негостеприимный север встретил тупым, монотонным ветром со снегом, который, по ощущениям, ничем не отличался от промышленной пескоструйной машины. Мелкий, бритвенно-колкий снег резал лицо, залеплял глаза, мешал ориентироваться. Порывистый ветер не давал нормально вдохнуть и порой сбивал с ног даже крепких разведчиков. Синак уже такая прогулка на свежем воздухе и вовсе показалась ледяным адом. Его организм и в молодости-то не отличался особой крепкостью, а сейчас усталость, болезнь и длительное пребывание в состоянии овощей ясно дали ученому понять, насколько он слаб и не подготовлен к суровым реалиям наступившей жизни». Не спасали положение ни практичная многослойная спецодежда, ни суровая красота местности. Что ни говори, а русский север с его скалистыми сопками, поросшими редким кустарником и ягелем, с иссине-черными незамерзающими озерами блюдцами, завораживал. Несмотря на декабрь, снега много еще не намело, и редже сотоварищи могли по достоинству оценить местные красоты. Быть может, в любой другой момент жизни и, разумеется, при других обстоятельствах, такая картина изумила бы Синака. Природа Заполярья вообще мало кого оставляла равнодушным. Суровый минимализм в купе с почти осязаемой первобытностью здешних мест подкупал, будоражил воображение, пленял своей аскетичной дикостью и холодной расчетливой лаконичностью форм. Все вокруг буквально кричало, здесь выживает лишь сильнейший. В категорию сильнейших Реджи не попадал никаким боком. Под конец пути его начало болтать из стороны в сторону, и Виньяминов приказал своим подчиненным взять Реджи под локти. Не хватало еще, чтобы их подопечный свалился кубарем с какой-нибудь сопки в озеро или заснеженный лок. Крепкие парни приказ восприняли буквально, и остаток пути Реджи практически летел на руках, еле волоча за собой ноги. К точке эвакуации добрались еще затемно. Остановились, организовали короткий привал, огляделись. Разрушения наземных сооружений, входящих в ансамбль вспомогательных зданий бункера, оказались тотальными. Полностью уничтоженными были бетонный забор КПП шлюзового типа, гаражи, хозблоки, подъездная дорога и трансформаторная подстанция. Причем характер разрушений больше походил на последствия землетрясения. Складывалось впечатление, что массивные коренастые кирпичные здания сложились вовнутрь, словно карточные домики, перемешанные с костяшками домино. Сооружения же из бетона попросту рассыпались в мелкую пыль, оставив после себя изуродованные остовы из арматуры. Массивных гермоворот первой линии защиты бункера вообще видно не было, а тоннели, ведущие к ним, и вовсе засыпало. Зато сразу стало ясно, почему для эвакуации был выбран такой странный маршрут. Судя по тому, чему Синак стал свидетелем, традиционным способом из убежища было попросту не выбраться. Изменился даже ландшафт сопки, в которую вгрызались вышеупомянутые тоннели. Это еще раз доказывало простую истину. Есть у человечества оружие, на минуточку, конвенциональное оружие, разрушительная мощь которого может быть вполне сопоставима с ядерным. «Забавно», — подумалось Реджи, — «оружие есть, а защититься не можем. Только и гораздо, что убивать друг друга». Покинуть саму территорию разрушенного секретного объекта, кроме как по воздуху, не представлялось возможным больше никак. Добравшись до точки эвакуации, Виньяменов активировал маяк и вызвал борт, благо он барражировал где-то неподалеку и долго ждать себя не заставил. После взлета Синак обратил внимание на то, что пострадали не только те дороги, что вели от убежища к городу, но и те, что уходили дальше в сопки к местам погрузки-разгрузки атомных подводных ракетоносцев. Сенаку подумалось, что если бы сооружение, где располагалась часть Временного правительства, использовалось по прямому назначению до сих пор, то есть служило бы хранилищем для ядерных боеголовок, ядерный щит страны сегодня сильно бы просел. Хотя, думал Сенак, Оценивая масштабы разрушений из иллюминатора комфортабельного флайера, вполне могло статься, что адмирал Касаткин разнес с орбиты основные убежища и узлы связи не только в этом квадрате. Что там творилось восточнее, никто не знает. Это генералу Панкратову еще только предстояло выяснить. — Можете поспать, доктор, — сказал полковник Вениаминов, протягиваяся на куплет. Вот этой кнопкой выдвигается от Таманка, и он вызвал на маленьком экране подлокотника меню. С ней ноги не затекают, а тут регулируется спинка кресла и подголовник. Лететь нам часа три, так что спасибо, полковник, — ответил Синак, принимая плед из рук офицера. Я уже летал на таких. А, ну да, словно вспомнив биографию Синака, шуточно ударил себя по лбу Виньяминов. Вы же с нами во Франции работали. Такое чувство, что это было в прошлой жизни. Офицер всеми силами пытался показать Синаку, что в данный момент они занимаются рутинным делом. Что ничего ужасного в их полете в Москву нет. Но Синак все прекрасно понимал. Лично для него этот рейс был в один конец. Не может быть такого, чтобы Касаткин не запросил списка тех, кто будет хозяйничать у него в тылу. И не может быть такого, чтобы Панкратов этот список ему не передал или же не попытался каким-то образом обмануть своего визави. Скорее даже наоборот, Панкратов Касаткина подкупил именно тем, что согласился передать ему на блюдечке Синака. Очевидно, именно об этом его хотела предупредить Дарья. Именно поэтому Панкратов и не пустил ее к нему. «Все это Реджи понял еще там, в бункере». Понял и решил не предпринимать ромным счетом ничего. Хватит с него. Надоело. Надоело ждать, надоело надеяться, надоело убивать себя алкоголем и убиваться поэтому этому насквозь прогнившему миру. Он принял решение закончить свой жизненный путь сегодня, выполнить свою работу, сделать для этого неблагодарного человечества все, что было в его силах и на том, закончить. А если параллельно с этим его смерть утолит чью-то жажду мести, пусть. Не все ли равно мертвецу, кто пляшет на его костях? И сейчас для Реджи странным было даже не то, что он в очередной раз выступал в роли разменной монеты в игре спецслужб. Его удивляла собственная реакция на эту ситуацию. Он оставался спокоен, словно это не его везли на убой, как барана, словно не было никакой негласной договоренности между генералами передать его из рук в руки. Напротив, Орец казалось, что все, что происходит, так или иначе должно было произойти, словно каждый шаг, каждое решение в жизни вело его именно к этой точке. Он должен был оказаться в московском ЦУПе именно сегодня, Именно сейчас. Должен был выполнить свою работу. Почему? Да неважно. Просто должен, и все тут. Так велит судьба, Дхарма или Вселенная. Кому как удобнее думать. Так и есть, полковник. Задумчиво протянул Реджи. Так и есть. Он, наконец, отвлекся от меланхоличных мыслей о Фатуме и подмигнул Виньяминову. Я даже знаю, что именно располагается за той шторкой. — Сделаем вид, что я этого не расслышал, доктор Синак. Моя задача — доставить вас на место в целости и сохранности. А ваша задача — выполнить свою работу, желательно выполнить на трезвую голову. — Да я ни на что и не намекаю, — пожал плечами Синак и отвернулся от Вениаминова. Обижаться было не на что. Орец же действительно был алкоголиком и никогда сей факт от окружающих не скрывал. А на факты, как известно, обижаются только идиоты. И да, за шторкой, на которую он указал, во флаерах подобного класса располагался отличный бар. Флайер меж тем успел набрать приличную высоту, его скорость уже почти не ощущалась. Сенак отвернулся к подмороженному по краям иллюминатору и принялся изучать облака. Белые, кучерявые, рыхлые. Они медленно проплывали под брюхом флайера. Если сильно постараться и полностью абстрагироваться от ситуации, можно было представить, что это не ты летишь над ними, а они проплывают под тобой. Тебе семь лет... Ты в родительском доме на берегу Индийского океана. Лежишь на песке у самой кромки воды и смотришь наверх. Только жаркое солнце, тихий шелест, волн, запах соли, водоросли и все поглощающее чувство бесконечности. Интересно, в какой момент дети перестают ощущать себя бессмертными? Еще через минуту Реджи задремал, убаюканный мирным гудением двигателей и легкой болтанкой. Он давно не спал столь безмятежно. Ему даже что-то снилось. Правда, после пробуждения он еще долго не сможет прийти в себя, а сон свой так и не вспомнит. Так или иначе, дрема пошла Синаку на пользу. Просыпался он неохотно, пытаясь балансировать на грани реальности и сна. В теле все еще чувствовалась какая-то необъяснимая легкость, хотя после перенесенных потрясений от организма можно было ожидать чего угодно. Как бы то ни было, но вынырнуть из этого блаженного состояния реже все же пришлось. В какой-то момент он просто поймал себя на ощущении, что его кто-то треплет за локоть. Она уши давит чей-то противный монотонный голос. «Подлетаем! Пристегните ремень, доктор Синак! Доктор! Проснитесь! Доктор!» Синак нехотя открыл глаза, и чувство легкости тут же улетучилось. Тормошил его, естественно, Веньяминов. «Я уже промямлил Реджи, смахивая с глаз прилипчивый сон. Уже не сплю. Как же было противно возвращаться обратно в этот...» Кризисный мир. Там, за чертой, было так прекрасно, так здорово. А что здесь? Войны, тотальное безумие масс, мародерство, дефицит, экономический коллапс, голод, эпидемии, религиозные психозы, изнасилования. В голове Синака мелькали десятки мерзких слов и словосочетаний, характеризующих его текущую реальность. И каждое новое понятие, всплывающее в сознании, было на порядок хуже предыдущего. Как же не хотелось возвращаться сюда, в эту ужасную новую реальность. Неужели в мире больше нет места радости? Неужели счастье осталось только во снах? И зачем тогда вообще просыпаться? — Вы тоже это чувствуете? — тихо поинтересовался Вениамин Фуреджи. «Что именно?» «Пустоту...» Сенак не знал, что ответить. Веньяминов ответил за него. «Не тушуйтесь, доктор. Корабль ваеров никуда не делся. Они до сих пор ломают людям психику. Просто держите себя в руках. На объекте будет проще». Сенак резко выпрямился в кресле и постарался оглядеться. Москва была затянута свинцовыми тучами, стоял стандартный для средней полосы слякотный декабрь. Не совсем понятно было, как ориентируется пилот их флайера, но разглядеть что-либо в иллюминаторе ни реджи, ни его сопровождающие не могли. Похоже, нас встречают. Один из мордоворотов Панкратова, позже Сенак узнал, что его зовут Василием, указал на что-то в иллюминаторе по своему борту. Вениаминов, несмотря на собственное предупреждение, отстегнулся, подошел к креслу разведчика и впился глазами в сизый туман. Тут же открылась переборка между кабиной и салоном, и пилот громко сообщил «У нас гости, товарищ полковник!» Синак напряженно вглядывался в свой иллюминатор. В просветах между облаками он увидел проблесковые огни какого-то борта, следовавшего параллельным курсом. — Это люди Касаткина, — заключил Виньяминов. — Что ж, ребятки, мы же не думали, что будет легко? — Я, если честно, так и думал, — спокойно ответил второй разведчик. Его имя Синак уже слышал. — Начальство же договорилось уже. Так зачем усложнять тогда? — Не дрейф, и Игорек, прорвемся, — сказал второй офицер и демонстративно поправил кобуру на поясе. «Отставить — Отставить, — сухо скомандовал Виньяминов. — Мы не воевать летим. У нас есть четкая задача — доставить доктора Синака к терминалам ЧСДС и обеспечить ему рабочую обстановку. А потом сдать меня с потрохами психопату с космическим флотом мысленно закончил за Веньяминова Синак. Глядя офицеру прямо в глаза, Веньяминов также не отводил взгляд от Реджи, стараясь не выдать своего волнения. Он даже широко улыбнулся ученому, после чего подмигнул ему и сделал вид, будто занимается инструктажем своих парней. О чем именно говорили военные, ред же не слышал. «Да и хрен с вами», — подумал Синак, вновь переводя взгляд на флаер сопровождения. «Я сделаю работу, а потом сдохну. А вам разгребать все это». Посадка, откровенно, не удалась. То ли погода помешала пилоту правильно рассчитать глиссаду, то ли волнение. Флайер тяжело плюхнулся о землю, заставив пассажиров понервничать. «Оно и не мудрено», — подумал Реджи, отстегивая ремни. «Все-таки не каждый день тебя сопровождают боевые флайеры с подвесами, полными ракетного вооружения». «Мы разве не должны были приземлиться в центре?» — уточнил у пилота Веньяминов, выглядывая в иллюминатор. Реджи тоже заметил унылый загородный пейзаж. Москвой тут и не пахло. «Эти!» — он толкнул куда-то в бок явно намекая на вооруженный конвой. «Заставили сесть здесь. Говорят, над Москвой теперь бесполетная зона. Ни гражданские, ни частные флаеры не летают. Аэропорты закрыты. Дальше только наземным транспортом». Снаружи в дверь громко забарабанили. Ну что же, вот и началось. Тихо буркнул себе под нос Виньяминов, полез открывать дверь. В кабину тут же ворвался ледяной воздух, разгоняемый еще неугомонившимися винтами флайера. Остро пахнуло керосином. Неподалеку стоял военный борт. Двигатели он и вовсе не глушил, только высадил группу вооруженных легким стрелковым оружием военных. Люди Касаткина быстро взяли флаер чужаков в кольцо. Один из военных, видимо, тот, что минутой ранее грубо долбился в дверь, стоял возле флаера и внимательно изучал гостей. Веньяминова он явно узнал в лицо, по Синаку просто скользнул колючим взглядом, а двоих разведчиков и вовсе не удостоил своего внимания. — Веньяминов, Синак, Портнов и Рощин! — перекрикивая шум винтов, уточнил военный. «Так точно», — ответил Веньяминов. «Предъявите идентификаторы!» Офицеры по очереди протянули встречающей стороне свои браслеты. Последним сканировался Веньяминов. Завершив свою идентификацию, он указал на Синака большим пальцем через плечо и прокричал. «Этот гражданский! Идентификатора не имеет!» «Знаю! Значит так! Оставляйте оружие здесь и можете выходить! Транспорт уже подан!» Группа переговорщиков быстро переместилась из флайера в небольшой шестиосный броневичок с маленькими окошечками. За ними в машину забралась команда сопровождения. Последним в кузов залез тот самый офицер, который проводил идентификацию. Вид у него был довольно официальный, с Веньяминовым и его ребятами он общался, что называется, через губу, хотя еще месяц назад, случись им пересечься, в неформальной обстановке эти же военные общались бы между собой как родные. Что за жизнь пошла такая? — Майор Барковский, — представился офицер, — я ваш сопровождающий. Все вопросы решаете через меня. — Далеко до места. «Я что-то не могу сориентироваться», — спросил Вениаминов, вглядываясь в узкое бронированное окошко автомобиля. «Оно вам и не нужно. Как приедем, поймете. Главное, запомните, ни при каких обстоятельствах из машины не выходить, сопротивления не оказывать, выполнять все команды быстро и четко». Реджи не сразу понял, что именно хотел сказать этим странным инструктажом доверенный офицер Касаткина. Он даже решил грешным делом, что офицеры всегда между собой так общаются. Но потому, как напряглись его товарищи, догадался, что столь странные меры предосторожности не из разряда стандартных. Вскоре всем стала ясна причина такого отношения. Майор Барковский опасался не прибывших офицеров и уж точно не Синака. Он боялся не их, а за них». И судя по тому, что Синак и его товарищи увидели на улицах города, страхи Барковского возникли не на ровном месте. Во-первых, на подъезде к городу их броневик остановился у блокпоста. У настоящего, мать его, блокпоста с бетонными дотами, перекрытиями и допотопными зубами дракона, установленными так, что хрен проскочишь сходу. Неподалеку прямо в землю был вкопан старенький танк, оснащенный, правда, вполне себе современной системой активной защиты «Аура». Такие еще ставили на маленькие маневренные истребители. К самому блокпосту подъезжали очень аккуратно. Никаких резких маневров или необдуманных действий. Блага не пришлось стоять в многокилометровом заторе из грузовиков и прочего транспорта снабжения. Когда такое вообще было, чтобы многополосные пролетные магистрали наглухо перегороженные бетонными перекрытиями были заставлены брошенным личным транспортом. Эта картина словно была списана с какого-то низкобюджетного фильма катастрофы про зомби-апокалипсис. После короткого досмотра майор Барковский вкратце обрисовал ситуацию. Все въезды и выезды из многомиллионного города контролируются военными патрулями. Въезд в город осуществляется строго по пропускам, без особого распоряжения никого из города не выпускает и уж тем паче не впускает в него. Как видно, пробка из желающих покинуть западную столицу была столь глухой, что... Людям приходилось попросту бросать свои автомобили и выбираться со всем скарбом пешком. Длинная очередь брошенного в хаотичном порядке личного транспорта продолжалась и за блокпостом внутри кольца цикад. На памяти Синака такого точно не было. Реджи прикинул в уме и решил, что такого, пожалуй, не было и на памяти самого города. Возможно, во времена мировых войн могло быть нечто подобное, но Реджи не был уверен на сто процентов. Во всяком случае, тогда в стране не было такого количества личного транспорта. А сейчас, Нати пожалуйста, за месяц с небольшим, что Реджи провел в Коме, обстановка в западной столице изменилась самым кардинальным образом. «Что происходит?» — осведомился Веньяминов, глядя на все это безобразие. Похоже, он был впечатлен не меньше Синака. «Военное положение», — прокомментировал Барковский. «Комендантский час. Въезд и выезд из города только по пропускам. Сидите смирно, подъезжаем к очередному блокпосту. Досмотру подлежит весь, без исключения транспорт. В городе голод, бунты, беспорядки и мародеры. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь провез оружие». «И что, весь город сидит по домам?» «Все 20 миллионов человек», — уточнил один из разведчиков. «Кто успел, улетел на личных флайерах и самолетах месяц назад, еще до кризиса. Остальные попытались уехать наземным транспортом. Кому-то повезло, а этим...» И он ткнул пальцем в брошенные машины. «Нет». «А почему вы им мешаете?» — не понял Синак. «Никто никому не мешает». «Цель моего руководства...» Тут майор Барковский запнулся, словно поймав самого себя за язык, и быстро скомкал ответ. «Неважно, в общем. Кто выбрался, тот выбрался. Сейчас у нас иная задача». Синак, как человек гражданский, разумеется, не понял смысла оговорки майора, а вот Виньяминов и оба его товарища поняли все как есть. Однако вида никто из них не подал. Мужчины лишь коротко переглянулись между собой, и не проронили ни слова. Полковник же на всякий случай пнул ногой ногу Синака и красноречиво сверкнул взглядом, что, по-видимому, должно было означать не болтать лишнего и помалкивать. — Мы разве не в центр едем? — удивился виньеминов наконец сориентировавшись. Ответ на этот вопрос Синак как раз знал. — Мы не едем в основной ЦУП, верно? — уточнил он у майора. — Система ЧСДС, нужная нам, давно находится в старом центре управления, и я правильно помню. — То есть сейчас мы в королёв едем, — на всякий случай уточнил Вениаминов и получил утвердительный кивок от Барковского. Майор, похоже, крепко зарекся обсуждать что-либо с гостями вслух. Ехали не так уж и долго. Как оказалось, в столицу их привезли с северо-востока по старому Ярославскому шоссе. Запретить смотреть в окна ни Синаку, ни его спутникам никто бы не посмел, а потому переговорщикам в первую очередь бросилось в глаза отсутствие в городе активного транспортного движения. Многокилометровый затор из машин потихоньку рассосался, и уже в районе Пушкина улицы оказались пустынны. Туда-сюда основали патрульные автомобили, кареты скорой помощи и малотонажные грузовички. Более того, на улицах, кроме военных и полиции, похоже, вообще никого не было. Очень часто попадались стихийные баррикады, собранные из обгоревших остовов машин и всякого хлама. Большая часть витрин магазинов на пути следования были разбиты, попалось и несколько полностью выгоревших автобусов, не было видно никакой рекламы, торговые центры стояли заброшенными, Афиши и билборды пустовали. Город, казалось, вымер или даже скорее замер в ожидании чего-то ужасного. Пока ехали, Синак опять провалился в собственные воспоминания. Ему вспомнился его загородный дом, только не то пустующее и пыльное пристанище алкоголика Синака, а настоящий дом. Место, где Синаку были хоть и не всегда искренне, но все же рады. Место, где когда-то бегали маленькие ножки его дочери. Где они сейчас? А Вани, Мира? Счастливы ли они? Живы ли? Синака вдруг уколола совесть, а глазам стало нестерпимо горячо. Это каким же нужно было быть эгоистом, чтобы на протяжении шести лет заливать спиртным собственную несостоятельность? Он же не мужчина, он чудовище! Ему стало вдруг физически нехорошо. К горлу подступила дурнота, закружилась голова, в глазах потемнело. — Въезжаем на объект, — сказал вдруг Барковский. — Вы можете почувствовать легкое головокружение и дезориентацию. Непривычное ощущение, правда? — Если честно, — признался мокрый от пота Веньяминов. — Я еле сдержался, чтобы не блевануть. Аналогично поддержали его разведчики, прикрывая рот тактическими перчатками. Синаку стоило больших усилий, чтобы сфокусировать взгляд на Виньяминови и его товарищах. Все они сидели бледные и потные. «Первый раз всегда такая реакция!» — уголками губ улыбнулся Барковский. «Реакция на что?» — уточнил Синак. Барковский пояснил. «Разработка наших ученых!» Все стратегически важные объекты ставят под купол. Штабы, узлы связи, центры принятия решений. Что за купол такой? Защита от электромагнитного излучения и солнечной радиации. То есть, — уточнил Синак, — здесь люди не сходят с ума? Сходят. Но уже по иным причинам. Как-то горько улыбнулся майор Барковский. «Все на выход! Приехали!» Ah! <laughs>